Глава 17. Первые аккорды. День 6. Уровень 13. Пока шаман надрывался, я бросился в кузницу, загребая в обе руки ценные ресурсы. Во время этого нехитрого действия открыл лог и пробежался по нему глазами. Поздравляем, вы создали музыкальный инструмент. Это первый магический предмет, созданный вами. Вы создали треугольник. Класс предмета редкий. Ограничение только для класса бард. Ударный музыкальный инструмент. Идеально подходит для тех безумцев, кому медведь пробил ногой с разворота прямо в оба уха, но они все же решили связать свою жизнь с музыкой. Настоятельно рекомендуем вам посетить ежегодный фестиваль бардов. Вряд ли вы выиграете хоть в одной номинации, но точно всех повеселите. Прочность 50 из 50. Интеллект плюс 7. Дух плюс 5. «Бодрящая мелодия плюс один уровень». «Дальность действия умений до 7 метров». Поздравляем! Вы третий игрок за всю историю фан мира, создавший подобный предмет. Вам положена награда. Получено «Сборник похабных песен», «Сборник лирических песен», «Сборник героических баллад», «Сборник легенд фан мира», «Персональный песенник», 3000 очков опыта». 1210 из 12900. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 14. 5 очков характеристик. 2 очка таланта. 10 свободных очков прогресса. Всего 11. 2 очка прогресса к характеристике сила. 21 в скобках 03. 4 очка прогресса к характеристике выносливость. 19 в скобках 04. 2 очка прогресса к характеристике ловкость. 21. В скобках 0 2. Вы открыли навык «Кузнечное дело». Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык «Владение молотом». Текущий уровень навыка 2. Навык «Дробящее оружие» плюс 2. Всего 4. Навык «Одноручное оружие» плюс 2. Всего 5. Навык «Ремесло» плюс 3. Всего 12. Мне перепало целых 2 очка таланта. Один за уровень, а один за создание инструмента. Нужно сразу их потратить, чтобы стать еще сильнее. Внимание! Вы изучили умение боевой марш. Уровень 2. Время на каст. 1 секунда. Затраты маны 16. Время действия 6 минут. Перезарядка 5 секунд. Эффект. Вы повышаете себе, либо цели, следующие параметры. Увеличение урона от всех физических и магических атак, включая критические на 11%. Увеличение шанса попасть по цели на 11%. Увеличение шанса критического урона на 11%. Благодаря инструменту, бодрящая мелодия подскочила на уровень, и я мог применить умение нагрызлика. К тому же теперь оно ускоряло на 11%. Я вспомнил про капюшон жреца, который снимал на время, и снова напялил его на голову. Он, помимо бонусов к характеристикам, давал ускорение на 15%. Уже 26 получается. Плюс расслабляющая мелодия замедлит цель на 10%. Итого 36% разницы в скорости с противником. Это как если в пятом раунде одного из бойцов в октагоне заменить на свеженького, который только разогрелся и еще не отстоял ни одного раунда. Отличия будут заметны сразу. И вряд ли у того, кто бьется уже 25 минут, есть какие-нибудь шансы. «Вперёд, покажем засранцам, что такое настоящий боевой бард!» — скомандовал я. Хотя, по правде сказать, сам пока понятия об этом не имел. На бумаге всё выглядело хорошо, а вот на деле... Я выскочил из кузни и тут же применил замедление на шамане. Но ничего не произошло. Старикашка не замедлился и продолжал бодро ковылять в нашу сторону, опираясь на посох. «Какого чёрта? Мана-то потратилась? Вот блин!» Похоже, мне и правда придется играть на инструменте. Я взял переливающийся синим магическим сиянием треугольник и ударил по нему гвоздем, как подсказала система. Именно так она обозвала железную палочку. По поселку разнесся звон. Шаман сразу замедлился. Вы открыли навык владения музыкальным инструментом. Текущий уровень навыка 1. Вы открыли навык владения музыкальным треугольником. Текущий уровень навыка 1. Я выставил иконки умений на панель быстрого доступа, пробафал всем, чем мог, себя и грызлика. Шаман вскинул посох, и меня швырнуло на стену шалаша. «Вот же джедай херов!» С криком грызлик пролетел мимо. Кротышку унесло чуть ли не на другой конец деревни. Со всех сторон уже слышался боевой клич собирателей. «Если они появятся до того, как разделаемся с шаманом, придется улететь на перерождение». А мне этого делать теперь никак нельзя. Во-первых, опыт снимется. Во-вторых, могу и музыкальный инструмент потерять. А добраться до останков, чтобы подобрать его, мне никто не позволит». Осознав всю ответственность за этот бой, я перекатился, уходя от шаманского фаербола. Шалаш вспыхнул, как политый бензином пучок сена. Спину обдало жаром. Тут же прозвучал звонкий удар по треугольнику, ноги говорящего с духами подкосились, и он рухнул на землю, выронив посох. Над головой запустился десятисекундный таймер действия умения колыбельное. Я тут же подскочил к шаману и влепил акустический удар. Благодаря всем бафам выбил крит аж на 107 единиц урона. Еще несколько раз повторил процедуру, подло добил противника до того, как он успел очнуться. Не глядя, сунул весь лут в сумку. Схватил посох и вчитался. Кривой посох шамана племени Утуктуяма. Класс предмета, легендарный. Этот посох был подарен племени Утуктуяма самим духом-покровителем племени. Прочность 100 из 100. Не подвержен износу. Возможно уничтожить только в огне. Интеллект плюс 13, недоступно. Дух плюс 13, недоступно. Вшитое заклинание «Кинетический удар» 23 из 100 зарядов позволяет отбросить цель или предмет на расстояние до 20 метров в зависимости от ее, его веса. Нормальная такая деревянная гравипушка получается. Захватить предмет, конечно, нельзя, но шандарахнуть можно прилично. Беру, дайте две. Я тут же решил применить посох в деле и долбанул по догорающему шалашу. Взметнулся сноп искр, и пламя перекинулось на два других жилища. Красота! Подоспевшие на шум собиратели разделились на две группы. Одна бросилась к колодцу и начала черпать воду, чтобы потушить пожар. Вторая решила наказать поджигателя, то бишь меня. В суматохе боя они даже не заметили, что грызлик не из их компашки. Я, с трудом сдерживая смех, взмахнул посохом, словно огромной волшебной палочкой. Сразу двое противников взмыли вверх и тут же приземлились, грохнувшись на землю, как два мешка с костями. К подранкам уже подкрадывался мой спутник. Мне чуть ли не впервые с начала турнира стало весело. Наконец-то я начал ловить кайф от игры, а всего-навсего нужно было стать сильнее, быстрее и могущественнее своих противников. Меня захватил Кураж. Я ударил по треугольнику, и оставшиеся пятеро зубастиков замедлились. Подлетел к ближайшему и ткнул его гвоздем в глаз. Увернулся от медленно тянущейся руки следующего и влепил ему инструментом. Я порхал вокруг неторопливых противников и бил каждого по очереди. Поверженные враги один за другим падали к моим ногам. Первая группа была уничтожена. Вторая как раз закончила тушить шалаш, точнее прекратила пытаться это сделать. Жилище догорело, зубастики сбились в кучу и побежали на меня, швыряясь камнями. Я отпрыгнул от летящих снарядов. Сократил дистанцию. Врезал первому противнику. Треугольник со звонким «Диньк» отскочил от лысой башки, нанеся жалкую единичку урона. «Что? Какого черта? Ах, твою ж налево!» «Баффер херов! За маной кто следить будет!» «Грызлик, бежим!» — крикнул я и взмахнул посохом, раскидав всю группу зубастиков, словно кегли для боулинга. «Дадим твоим милым сородичам передохнуть, а то смотри, как они устали, с ног валятся!» Грызлик тоже веселился и потому запрокинул голову и засмеялся, раскрыв широкую пасть. «Зрелище, если честно, жуткое!» Я перепрыгнул через забор. Спутник забежал в крайний шалаш и выскочил оттуда с вязанкой сушеных фруктов. Вот ведь маленький прапорщик. Я перенес его через ограду, и мы бросились в джунгли. В считанных шагах от нас начали свистеть стрелы. Уже и воины племени подоспели. Грызлик на бегу успевал нагибаться и подбирать их. Мне в спину воткнулись сразу два дротика, но стоило ударить в треугольник и скостовать очищение, как отравление пропало. Никогда не думал, что быть бардом настолько прикольно. Или это только так кажется после длительного периода беспомощности и отыгрывания роли первобытного человека? Из кустов, прямо перед нами, выскочил отряд охотников с вождем во главе. Мана немного отрегенилась, и мне удалось скостануть на них замедление. Я пронесся сквозь ряды противника, опрокидывая воинов и выбивая копья из рук». Все бы ничего, но вождь оказался непрост. Может, имел боевое умение или защитный амулет. Воин не замедлился и медленно бросил мне вслед копье. Позвоночник прострелило болью, и я с удивлением обнаружил, что из живота у меня торчит окровавленный наконечник. Я начал замедляться. Ноги перестали слушаться, одна заплелась за другую. «Вы получили критический урон 265 единиц». Получен дебаф, перелом позвоночника. Вы не можете двигать нижними конечностями до полного восстановления здоровья и извлечения из тела посторонних предметов. Хреново! Только и успел подумать я и завалился вперед, прокатившись по земле. Грызлик попробовал меня поднять, но, разумеется, у него ничего не вышло. Мана не успела восстановиться. Вылечиться не получится. а «Аматикая!» – прокричал вождь а «Аматикая!» – вторили ему воины, выставляя вперед копья. Настал их черед веселиться. Прямо классический для меня сценарий. Увлекся самим боем, забыл геймплан. Пропустил удар, валяюсь, не могу подняться. Все возвращается на круги своя. Меня избили, связали руки и ноги и подвесили на палку, словно кабана навертел для зажарки. С грызликом проделали то же самое. И сейчас нас несли обратно в поселение. Похоже, зубастики устроят большой пир, торжественную церемонию и танцы с бубном и барабанами. К слову, от бубна и барабана я бы не отказался. Вдруг у них характеристики лучше, чем у моего треугольника? У спутника было такое обреченное лицо, словно его не просто съедят, а сначала жестоко надругаются всем племенем. По идее, на такое должны стоять ограничения». Хотя кто их знает, этих разработчиков? Вдруг именно это племя придумывал какой-нибудь на всю голову больной маньяк? Мне стало жалко грызлика, но подбодрить я его никак не мог. Нас под радостные улюлюканья занесли в деревню. Затем положили палку на две воткнутые в землю рогатины. «Не, ну точно зажарить собираются!» «Мне не то, что опыт жалко, пугала сама по себе мысль, что буду чувствовать запах своей обожжённой плоти, слышать, как лопается кожа. Я знаю, о чём говорю. Попадал под ульту пироманта». «Брррр!» — меня передернуло Зубастики начали рыть землю и скоро докопались до досок. Под ними находилась глубокая яма с пеплом на дне. Коротышки принялись стаскивать с неё вязанки хвороста и даже целые брёвна и скидывать вниз. Перед ямой уложили тела всех погибших. Видимо, готовят погребальный костер. Вождь сорвал амулет с шеи шамана и выстроил всех собирателей в линию, что-то им втолковывая. Когда все дно ямы было укрыто древесиной, зубастики сложили тела поверх хвороста и подожгли. Воины начали раскачиваться, ритмично растягивая ритуальное «Турлак! Турлак!» Я увидел, как из горящих тел вырвались белые силуэты зубастиков. Неужели это их души? Из пламени соткалась уже знакомая мне фигура духа покровителя времени. Именно он спалил нас при первой встрече с этими коротышками. Дух мягко поймал все души. Вождь о чем-то просил его, потрясая амулетом шамана. Покровитель племени указал на меня огненным пальцем, в руках его из огня материализовался, посох шамана, и тут же рассеялся. Старый воин кивнул и дал команду подчиненным. Меня и грызли-ка сняли с рогатин. Тут же, метрах в трех от ямы, вбили кол и привязали нас к нему. Ладно, хоть копье вождь вытащил, не забыв посадистки его при этом провернуть. Оказавшись так близко, что аж волосы потрескивали от жара, я смог увидеть характеристики высшей сущности. Дух – покровитель племени Утуктуяма. Уровень неизвестен. Огненная фигура духа давила своей аурой. Ментальной защиты у меня почти никакой не было. 42 единицы интеллекта не в счет. Смех один против подобных существ. «Внимание! Если вы погибнете, кривой посох зубастика шамана, а равно как и другие предметы из вашего инвентаря могут выпасть. Вот же дерьмо! в дух! Печётся о своём маленьком племени!» Тем временем вождь взял в руку нож и начал пританцовывать, водя амулетом вдоль собирателей. До меня не сразу дошло, что я наблюдаю ритуал выбора нового шамана. Воин приблизился ко мне, упер нож в горло и обернулся на духа. Покровитель одобрительно кивнул. Вождь начал давить на клинок, и в этот миг я открыл инвентарь и активировал артефакт переноса. В последний миг успел увидеть рванувшую в мою сторону оскаленную огненную морту Затем все звуки как отрезало. Жар пропал. Я оказался в алхимической лаборатории. Нож вождя со звоном упал рядом. Грызлик, не веря своим глазам, начал крутить головой и радостно завопил. Он бы прыгать начал, а может, и станцевал чего-нибудь, если б не веревки, так и связывающие нас вокруг кола. Вы украли реликвию племени Утуктуяма. Вы разгневали духа покровителя племени Утуктуяма. На вас наложено проклятие гнев духа. Урон по членам племени Утуктуяма снижен на 50%. Эффективность всех заклинаний и умений по членам племени Утуктуяма снижена на 50%. Все ваши характеристики снижаются на 50% на территории племени Утуктуяма. Проклятие будет снято, как только вы вернете реликвию и понесете наказание. Ментальная стойкость плюс один, всего два. Вот это да. Плюс еще один враг. Ну и хер с вами. Не пойду больше к вам в гости а посох не отдам, исключительно из-за природной вредности. Будут мне еще всякие вшивые духи указывать, что делать. Вот возьму, вырежу все племя и сожгу деревню, и буду этот фокус повторять, пока дух без верующих не развоплотится. Посмотрим тогда, как он запоет. Небось, вместо проклятия благословение сразу наложит. Я взял в руку ритуальный кинжал и перепилил веревки». Поднялся, потирая запястье и разминая затекшую спину. Грызлик вскочил, его глаза словно у ребенка светились от счастья. Он запрыгнул на стол и сделал сальто назад, затем подбежал ко мне и обнял за ногу. «Ну хватит! Неужели ты думал, что я позволю этим засранцам нас сожрать? Хрен им по всей морде!» Зубастик в ответ довольно заурчал. «Давай-ка с тобой праздничный ужин устроим в честь получения специализации». Спутник согласно закивал и вытащил из закромов ту самую визанку сушеных фруктов, а затем еще одну с вяленым мясом и еще и еще. «Вот ведь про хвост!» – восхитился я. «Ты занимайся приготовлением, а я пойду озабочусь нашей безопасностью. А то, мало ли, начнут тут эти шастать. Наткнутся на следы, внутрь залезут. Выйдем, а нас с тобой сразу заплюют дротиками и стрелами затыкают». Грызлик принялся возиться с пищей, а я отодвинул плиту, на этот раз уже почти без труда. Спустился по лестнице и вышел на улицу. Со стороны убежище представляло из себя заросший холм, но сам провал входа сильно демаскировал объект. И вот уже взгляд начинает замечать слишком ровный для природного овал холма. А вот это поросшее мхом бревно подозрительно похоже на каменную колонну. «Глядите, там что, символ какой-то на камне. Короче, нафиг нам такое счастье, прятать надо все. Нет у меня ни маск-сети, ни сети от Илона Маска, так что придется обходиться подручными средствами». Я вооружился ножом, начал ходить по округе и аккуратно выкапывать кусты и растения вместе с корнем, высаживая их в нужных мне местах. Вдобавок недалеко от входа вырыл ямку и воткнул семечко тянучки. «Мы будем знать, что растение там, и обходить стороной. А вот случайный посетитель обязательно нарвется по неосторожности. А если в мое убежище нагрянут изгнанники, то это уже можно считать ремейком растения против зомби». Не зная, что еще делать, я полил бугорок, где похоронен будущий защитник базы. Вы открыли навык растениеводства «Текущий уровень навыка 1». Глядишь и больше прокачаю, пока буду взращивать растения убийцу. Нужен седьмой уровень навыка, чтобы как-то взаимодействовать с ним. Если вдруг смогу заставить его себя слушаться, будет вообще шикарно. Посажу в гигантский горшок и стану таскать с собой как переносную боевую установку ограниченного радиуса действия. Из бредовых фантазий меня вырвал истошный вопль грызлика. Спутник вылетел из прохода, помяв кусты, которые я посадил буквально минуту назад. Таким испуганным он не был даже в поселении, когда его могли сожрать заживо. «Ну чего там? Паука, что ли, увидел?» В этот момент из прохода показался светящийся прозрачно-голубой силуэт красивой девушки. Пусть волосы ее бесцветные, мне почему-то подумалось, что они при жизни были рыжими. В первую очередь мелькнула мысль о квестовом персонаже, и я сделал шаг навстречу призраку, но, прочитав ник, побледнел до его состояния. «Проклятая изгнанница Тисса». Уровень 22. «Вот тебе и минус один преследующий меня скелет».